Глава четырнадцатая. Тайны черного. Плащ убрал, когда зуд окончательно прекратился. Осмотрел руку, хмыкнуло. Свел две ладони вместе и еле сдержал смех. Только что восстановленная левая рука, в отличие от правой, имела абсолютно белую кожу, а на ладони полностью отсутствовали мозоли. «Кужай ребенка, твою бабушку!» Надо проверить, появилась ли прежняя сила в рыше заноч конечности. Выйдя под ночное небо, я достал коварный клинок Тьмы, перебросил оружие с правой руки в левую несколько раз, крутанул кистью и с удивлением понял, восстановленная рука отлично слушается. Подумав, решил переночевать здесь, в личном пространстве. Всё равно в мире нейтрала сейчас ночь, а спать от дома в незащищённом месте верная смерть. Да и устал я как-то собака. Отдохнуть как следует не удалось. Через 2 часа меня разбудили лучи утреннего солнца, проникшие через панорамные окна особняка. Чтобы взбодриться, я не одеваясь выбежал на улицу и, плюнув на все дела срочные и не очень, потратил пару часов, чтобы спуститься к воде и искупаться. Быстрый спуск вниз, заплыв в холодную, почти ледяной воде и следом столь же быстрый подъём к особняку взбодрили меня, зарядив энергией на весь день. Порадовала физическая форма. Несколько сотен метров в гору я преодолел даже не запыхавшись. Вернувшись в особняк посвежевшим, я набросился на остатки ужина, позавтракав за троих, и лишь после пожелал познакомиться с текстовыми сообщениями, которые смахнул после пробуждения. Серафим, талант крепость 4 полностью усвоен. Теперь оружие до лучшего уровня включительно, с вероятностью 80% не сможет причинить тебе вред. Серафим, талант алмазный щит полностью усвоен. Теперь ты не подвержен иллюзиям, уровень которых не превышает божественный. Серафим. Талант и любимец Фортуны полностью усвоен. Отныне ошибка усвоения. Идет считывание данных. Идет поиск альтернативы. 3, 2, 1. Альтернатива таланту и любимец Фортуны. Владение Миром 2. Талант Владения Миром 2 полностью усвоен. Текущая интеграция законов Людом Монте Мира Игры в ауру Серафима составляет 12%. По достижении 50% интеграции законов Людом Мунди Мира Игры в Ауру откроется доступ в «Информация недоступна». Серафим, отныне твари всех миров игры с вероятностью в 12% при сражении примут твою сторону. Серафим, тебе доступны следующие классовые усиления. Укрепление тела 10, жертва 76800 сил воли, сияние разума 8, жертва 72000 сил воли, величие духа 5, жертва 10. 57.600 сил воли. Тойу налево, смахнув текстовое сообщение, я поднялся на ноги и двинулся в сторону божественного конструктора. Вернувшись с утреннего купания, я осмотрел свою дранную одежду, и на меня снизошло озарение: ведь в торговой лавке имеется возможность купить что-то получше, чем холщовые робы. Чёрт, да все встреченные мной люди и эльфы обуты в нормальную обувь. 200 активаторов улучшенного уровня. В такую сумму мне обошлись улучшенные ботинки с уже активной способностью «Тихий шаг», позволяющий один раз в сутки передвигаться абсолютно бесшумно в течение пяти минут. Что-то более высокого уровня стоило на порядок дороже. Простой бельё, улучшенные штаны армейского образца, такого же уровня свитера. У одежды имелась отличная, а главное уже активная способность – самоочищение. Раз в шесть часов вещи избавлялись от всех видов загрязнений. В общем, мечта любого холостяка. На всё ушло ещё 3 сотни редких активаторов. Ещё сотню отдал за новые ремни. Самый дорогой вещью оказался новый плащ, темно-серый с большим количеством внутренних карманов, в которых можно было сохранить много полезных вещей, например, патроны. Стоил он 50 эпических активаторов, и способности у него ещё 3 было прокачать, активно пользуясь вещью. Если бы не возможность оплаты активаторами, вряд ли бы я решился на подобной покупке. А так, потратив все улучшения и треть редких самоцветов, я дополнительно собрал себе неплохую аптечку. От серьёзного ранения не спасёт, но тому же ученику-мастера руку излечить можно. Только переодевшись, я понял, насколько была неудобна старая одежда. Чёрт, да я даже двигаться стал свободнее. Не удержавшись, ухватил рукояти меча и извлёк клинок из ножен. Выбежал наружу, сходу определив место для тренировки. Став в атакующую позицию, тут же провёл несколько связок. Замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Тело откликнулось ураганом энергии, и я дал ему волю. Клинок со свистом рассек воздух, а где-то в груди проснулась жажда боя. Рубящий удар, укол, ещё один укол, блок. Абанный удар сверху вниз, затем подтекающий перекат, блок и снова атакующий выпад. Остановиться смогу минут через 10, но настолько меня ввёл вёк этот танец. Чёрт, уже совсем светло стало, нужно поторопиться. Подтянул лямки вещмешка, поправил на поясе кобуру ножны, убедился, что ружьё заряжено, и мысленно пожелал вернуться в мир нетрала. Донес лося до 2017 наты, далеко метров 300. Почему время в личном пространстве и в мерах игры почти никогда не совпадает? Эх, придётся немного поторочиться. Торчать здесь до рассвета совсем не хочется, как и брить в темноте. Ввезов карту я тыскал на ней ближайшую метку с моим вассалом. Невероятно удобная вещь знать, где находятся твои подопечные. Порекинул расстояний и понял, что у шатов успели пройти совсем мало, от силы 5-6 км. Что ж, пора пробовать обновлённые крылы. Невероятное, непередаваемое чувство полёта. Свист ветра в ушах, внизу проносятся тёмные однотонные поля, разбавленные редкими вкраплениями рощ, уделяющихся более насыщенными сгустками мрака. Сверху тёмно-синее, почти чёрное небо с редкими вкраплениями серебряных искор. Звёзд так и мало, что их можно было без труда сосчитать. Ещё далеко впереди пролегала тончайшая линия горизонта, словно разделительная полоса света, отделившая небо от верди. Расстояние в шесть километров я преодолел за неполные шесть минут, специально для этого засёк время. Приземлился недалеко от места стоянки перворождённых, метров за триста. И тут же понял, у эльфов проблемы, потому как в лагере раздавались команды Самиэля и рычание зверей, иногда сменяющиеся визгома. Ужастые держали оборону возле толстого в пару обхватов дерева. Эрая забралась на толстую ветвь и сверху отстреливала тварей, похожих на крупных собак. Воз у так затухающего костра я увидел, как мастер, вооружённый своими короткими мечами, отчаянно отбивался, удерживая зверёна на расстоянии. Ученик, которого можно было распознать по руке, прижатой к телу, поддерживал его, отмахиваясь деревянной дубиной. Был ещё один боец, вооружённый копьём. Он принимал активное участие в обороне, ловко отгоняя зверей широкими взмахами своего оружия. Изредка его копьё делало резкий, стремительный выпад в сторону твари, и очередная птенец с визгом уползала прочь. Копейщик был хорош, почти не уступая мастеру в эффективности. Из-за шума моё появление стая прозевала, за что и поплатилась. Перезарядив ликвидатор патронами с картечью, я, благодаря ночному зрению, осторожно подобрался поближе и шарахнул по стае сразу из двух стволов. Благодаря одному из талантов аскета я видел, что псы находятся в стадии формирования первого крыла, поэтому при выстреле активировал ужас. Эффект превысил все мои ожидания. Мало того, что дуплетом я свалил сразу трёх псов, так ещё и остальные твари, визжая и подвывая, ломанулись в разные стороны, не разбирая дороги. Чёрт, почему я раньше не использовал эту способность? Эй, Рая, Самиэль, это я! Кричать не стал, но меня услышали. Не зря у эльфов такие длинные уши. Муша мой, мы ждали тебя не раньше завтрашнего вечера, произнесла Эльвика, когда мы уже собрали трофейные активаторы. Разожжённый заново в специально выкопанный ями костёр уже нагревал котелок с водой, а я и Райя и незнакомец расположились в полутора метрах от огня. Самиэль взобрался на дерево, была его очередь стоять в тазоре, а его ученик, получив исцеляющее изделие, крепко спал. «Я решил, что домой идти слишком скучно», — ответил я эльфийке. «Лучше познакомь меня с новым членом отряда». «Я младший ученик мастера», — ответил Зайрая воин, опускаясь передо мной на колено. Повелитель, прими мою добровольную жертву. Я ж поперхнулся. Твоя ж мать, вот зачем он напомнил мне это? Если мастер Самели взял тебя в ученики, значит ты достойный боец. Как это тяжело убивать беззащитного. Это не бой, и тот, кто добровольно жертвует собой и покорен. Каждый раз приходится переступать через себя, чтобы нанести смертельный удар. К такому невозможно привыкнуть, если у тебя живая душа. Через десять минут ритуал был завершён, а я, прислонившись спиной к дереву, размышляла. И чем дольше думал, тем больше понимал, мне нужна информация. Увы, единственный источник знаний, божественный информаторий, не желал ей делиться, подсовывая совершенно ненужные данные. Неизвестно, она могла бы помочь, только между нами нет постоянной связи. Вернее, у меня нет, хотя... «Самиэль, я отлучусь ненадолго. Не теряйте, через час вернусь». Ответ перворождённого я не услышал. На достаточно было пожелать, и меня в одном мгновении перенесло в Сад Миры и игры. "Ну здравствуй, адаптоволи", вкрадчивый ехидный голос это первое, что я услышала, очутившись посреди большой поляны. "Второй день я жду тебя здесь. Думал даже, что мы разменились, но твоё поведение показывает, что ты здесь первые". "И тебе не хворать", произнёс я, поворачиваясь лицом к незнакомцу. Рослый, широкоплечий, мужественный подбородок, резко очерченные скулы, высокий лоб. и совершенно не вписывающийся в образ глаза. Где-то я уже видел этот взгляд, совсем недавно, и недели не прошло. Ещё и эти интонации в голосе. «По лицу вижу, что узнала», — рассмеялся незнакомец. Его фигура подёрнулась туманом, поплыла о меня очертания. Пара секунд метаморфоза, и вот передо мной уже стоит знакомый жердей. Правда, сейчас он выглядит гораздо лучше, чем тогда в домене. «Рассказывай», — произнёс я, доставая из кармана плаща фляжку с водой. Не знаю почему, но у меня внезапно пересохло горло. Сделав пару глотков, я убрал ёмкость обратно и неспешно двинулся к примеченной лавочке, стоявшей на границе поляны с лесом. Антагонист их мыкнув, двинулся следом. «Сколько тебе лет, парень? Семнадцать? Больше?» Наконец заговорил жердяй после долгой паузы. Мы уже несколько минут сидели на широкой лавке и слушали щебет птиц. «Хаосид, на каждый твой вопрос я задам встречный. Сколько лет ты находишься в игре?» Хм, честно, не считал, Толстяковнув рассмеялся. И его необъятное тело заколыхалось, словно холодец. Выглядело это мерзко. Здесь у времени нет той власти, которая оно обладает в обычных мерах. Но если тебе действительно интересно, то я в валюсь в этом безумии уже года два, не меньше. 17, коротко ответил я на вопрос Хасита. Все честно, соврал он, соврал и я. Может, способности здесь и не действовали. но я точно знал, что первые истинные игроки попали сюда больше трёх лет назад. «При следующей нашей встрече, вне этого спокойного места, ты убьёшь меня в третий раз?» Ты посмотри, как он пристально уставился в мои глаза. Того и глядя, и всю душу наизнанку вывернет. Серьёзную тему поднял жердяй, значит, и встречный вопрос должен быть не менее важный. Я уже был открыл рот, чтобы спросить, есть ли у Творца слабое место, но внезапно в голове появилась мысль, которая никак не могла прийти в мою голову. Я даже испугался, что антагонист каким-то образом может залезть в мои мысли, но потом успокоился. Почему-то я был уверен, этот на первый взгляд бессмысленный и крайне странный вопрос очень важен для меня. Где я могу найти первого свергнутого создателя? Что это хочешь найти? Жордев вскочил, выставив перед собой кинжал, зажатый в правой руке, и направив стрёв в мою сторону. Ты? Кто ты, мать его, такой? Да успокойся ты, Не хочешь отвечать, не надо. Я тоже вскочил на ноги, даже за оружие схватился, но доставать клинок из ножен не стало. "Парень, откуда ты?" антагонист опустил руку с кинжалом, отступая на пару шагов. "Проклятье, я не готов к такому разговору". Мика Журдей растаял в воздухе. Мне же в этот момент показалось, что где-то в лесу прозвучал негромкий староческий смех. По натянутым словно струны нервам ударило чем-то жутким. Все тело покрылось холодным потом. «Твою бабушку! Куда я опять умудрился вляпаться?» «Какого демона? Что это было?» Отпустив руку от меча, я медленно опустился на лавку. Только что одним странным вопросом, который задал не по своей воле, который вообще появился в моей голове неизвестно откуда, я напугал хозяина хаоса до такой степени, что он в ужасе сбежал из абсолютно безопасного места. Что, чёрт возьми, здесь происходит? Находиться в саду игры больше не хотелось. Несмотря на чудесную природу и присутствие птиц, поэтому я, бросив взгляд на хронометр, пожелал перенестись в другое место. Может, мне повезёт, и я встречу другого могущественного разумного. В божественном информатории было тихо и пусто. Неудивительно, ведь сюда могли попасть всего лишь несколько. Понимание, что я не один, пришло резко, почти застав меня врасплох. Бросив взгляд в ту сторону, откуда исходило чужое присутствие, я улыбнулся. Этот разумный вретлер расскажет мне что-то, чего не знаю сам, но я всё же рад его видеть. Доброго времени суток, Чёрный. Максим, мечник до этого пристально осматривающий божественный инфоматорй, сосредоточился на мне. А это я удачно зашёл. Надеюсь, здесь нет лишних ушей, мешающих обсудить наше возможное сотрудничество. А о чём пойдёт разговор? спросил я. То и бабушку, вот он ещё один возможный союзник. Причём со всеми проблемами, которые свалил на мою голову чёрный, с ним можно вести общие дела, в отличие от той же Морса. О нашем возвышении, разумеется. Ни тебя, ни меня пока нет в списке хозяев стихий, но это временно. Как только это случится, нам придётся объединить силы, иначе более сильный противник быстро подомнёт новичков, использовав нас как ресурс. Живой тому пример – творец, завладевший двумя стихиями. Что ты знаешь о истинных игроках? Спросил я, понимая: "Чёрное знает ещё меньше, чем ожидалось. Гораздо меньше. Ты уже обзавёлся вассалами? Что ты вообще думаешь об игре?" "Так, похоже, я пропустил что-то важное." Мечник опустился на скамейку в полуметре от меня. "Если ты о гибели всех заключённых после окончания игры и последующей интеграции наших миров в это безумие, то я в курсе. Про остальное пока не слышал. Я сюда-то доступ получил всего час назад. Но да это неважно." Думаю, достаточно прочесть статистику игровой сессии за последние сутки, чтобы найти ответы на твои вопросы. Важно другое. Ты в игре ощутишься по случайности, потому как чистая душа. Остальные находятся в этой дыре по веской причине. А теперь представь, что существует мир, который попал под влияние этой самой игры, но смог заблокировать любые вмешательства. Более того, учёные этого мира нашли способ, как перемещаться в чистилище, обходя некоторые требования. Вы только в одну сторону из простого мира в игру. Назад ещё ни одного человека вернуть не удалось. "Простой, меня аж в жар бросило от услышанного. То есть ты хочешь сказать, что мечник пережил падец Кубамы?" "Не, сейчас, слушай дальше. Представь, что учёные того мира научились обращаться в мире игры не только людей, но и снаряжение. Более того, они наладили каналы связи, благодаря которым мы узнали, что вообще здесь происходит. Ну как, представил?" "Таю дивизию!" вырголся я, представив открывающиеся перспективы. Ты сейчас в каком из миров игры находишься? спросил чёрный, не давая мне погрузиться в размышления. Хаос, машинально соврал я. Хм, неплохо, но не критично. Предлагаю вот что: по возвращению засеки точное время и ровно через сутки приходи сюда снова. За это время ты спокойно обдумаешь услышанное и, возможно, примешь какое-то решение. И если меня не будет здесь завтра, приходи в одно и то же время, так мы точно пересечёмся. А сейчас мне пора возвращаться. Чёрный достал из кармана плаща небольшую серебристую коробочку, что-то нажал на ней, и из моих ушей словно пробки выдернули. Твою бабушка это что, глушилка? Спросить не успел. Мечник с хитрой улыбкой подбегнул к мне, а в следующий миг крастаил. Отступление девятнадцатое. Цандер мощный ну его, видишь же, он совершенно неумяем. Стрелок поднялся в полный рост, потянулся. «Эх, что мы нормального лекаря не найдём среди ушастых!» «Такого нет», — пробасило огромное лохматое существо, больше всего похожее на медведя. «Знаешь, за что его выгнали из легиона? Он мог брать искру Творца у одного бойца и передавать её другому. Разумеется, с разрешения обоих. Творец посчитал его угрозой, как и меня, как всех нас». «Борис прав!» — бывший Центурион поднялся с нагретого костром валуна. Попробуем другую тактику. Раз мы не можем к кланцу приблизиться, сделаем так, чтобы он сам подошёл к нам. Не хотел я тратить последние запасы живой воды, но, видимо, придётся.